Я говорил от имени России, Ее уполномочен правотой, Чтоб излагать с достойной прямотой Ее приказов формулы простые. Я был политработником три года, Сорок второй и два еще потом. Политработа — трудная работа, Работали ее таким путем. Стою... Перед шеренгами неплотными, Рассеянными час назад в бою, Перед голодными, перед холодными, Голодный и холодный, так стою. Им хлеб не выдан, им патрон не додано, Который день поспать им не дают. И я напоминаю им про родину, Молчат, поют, И в новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, Все то, что в песнях с их судьбой сплелось, Все это снова, заново и сызново Коротким словом «Родина» звалось. Я этот день, воспоминании это, Как справку собираюсь предъявить, Затем... Чтоб в новой должности поэта От имени России говорить.